Глава восьмая. Выйдя из операционной, Джессон поспешно переоделся и направился прямиком в свой кабинет. Осторожно приоткрыл дверь, чтобы не разбудить Хайон, но внутри никого не оказалось. Перед тем, как отправиться оперировать, он на всякий случай еще раз проверил. Его дочь была там, спала на диване. Но теперь диван был пуст. Лишь картонка из-под молока подтверждала, что Хайон вообще была здесь. Ещё раз оглядев кабинет, Джессон вышел в коридор. Перед тем, как уйти в операционную, он заранее предупредил старшую медсестру, если Хайон проснулась и вышла в коридор, кто-то из сестёр за дежурной стойкой должен был обязательно это заметить. За стойкой сидела лишь сестра Ким. Заслышав звук шагов, она подняла голову и, узнав Джессона, быстро показала в сторону ординаторской. Вход в неё располагался прямо за стойкой, сразу за пространством, уставленным всяким медицинским оборудованием. Посмотрев туда, он увидел Хайон в компании старшей медсестры, протягивающей девочке шоколадный батончик. Хайон, которая в ответ лишь мотала головой при виде Джессона, вскочила и бросилась к нему. Он понял, что она место себе не находила, не зная, куда он пропал. Заключив её в объятии, опять ощутил запашок Гарри. Подумалось, что нужно немедленно ехать домой и отправить её в ванну. Отправляясь к месту пожара, Джессон так и собирался поступить, но уже за рулём передумал. Возникло ощущение, что так вот с бухты-барахты к жене заявляться с ребёнком не стоит, когда она и понятия не имеет, что произошло. Требовалось время всё хорошенько обдумать. Изрядно поломав голову, он всё-таки решил везти Хаён к себе в больницу». Провёл её в приёмный покои, сделал укол успокоительного, осмотрел, нет ли ожогов или ещё каких-нибудь повреждений. Почти сразу же Хайо начал морить сон, с неё стало спадать напряжение. Показалось, что лучше дать ей поспать. Но стоило дочери заслышать его удаляющиеся шаги, как она немедленно открывала глаза и смотрела на него, словно боялась, что он вдруг бесследно исчезнет. В конце концов, Джессон остался сидеть с ней, держа её за руку, пока она лежала под капельницей. Отправился к себе в кабинет только когда наступило время утреннего обхода, прихватив с собой Хайон. Усевшись на диван, девочка нацелила на него глаза, полные страха. Похоже, до сих пор нервничала, не могла встретиться с ним взглядом, когда он молча посмотрел на неё. Пауза затянулась. Хайон едва скрывала тревогу, крепко прижимая к себе своего плюшевого медведя. Глядя на ребёнка, Джессон абсолютно не представлял, что делать. Он уже не раз думал, что надо как-нибудь сказать жене и привезти девочку домой. Но неожиданный поворот событий оставил у него чувство растерянности и беспомощности. Утреннее известие оказалось серьёзным ударом. Но он ещё и волновался, как всё это воспримет жена. «Папа, ты сердишься?» — тихонько спросила Ахайон, опасливо поглядывая на него. Наконец, выйдя из задумчивости, Джессон помотал головой. Хайон, похоже, неверно истолковала его молчание. «Да нет же, с чего мне сердиться?» — ответил он. «Ты... Ты сказал тебя не звать. Ну, это потому, что у меня тут полно работы». Произнеся эти слова, Джессон секунду внимательно смотрел на неё, а потом распахнул объятия. Хайон, однако, не стала с готовностью в них падать. Всё медлило. Ему стало грустно как же всё-таки они отдалелись друг от друга. Он опять раскинул руки, и Хайон, которая просто смотрела на него, наконец отложила своего плюшевого медведя и бросилась к нему. Она вся дрожала. Наверное, до сих пор сказывался шок. Досталось ей почище, чем всем остальным. Ей пришлось пройти через то, с чем и взрослым-то нелегко справиться. Ничто не указывало на то, какая буря бушует у неё в сердце. Джессона переполняла сожаление, что он никогда должным образом не реагировал на нужды своего ребёнка, слишком уж занятый своими собственными заботами. «Тебе страшно?» — спросил он. В ответ послышались лишь судорожные всхлипывания. «Всё нормально. Я здесь. Теперь тебе не о чем волноваться». Услышав эти слова, Хайон стала горько подвывать. Как сильно, видать, она испугалась, оказавшись среди языков пламени, среди стольких незнакомых людей. Все эмоции до поры, запертые шоком и растерянностью, словно взорвались в ней при этих его словах. Он ещё ближе прижал к себе её хрупкое тельце, похлопал её по спинке. Ему хотелось стереть всю горечь, завладевшую её сердцем. Оторвалась она от Джессона только тогда, когда, от плача её прошиб холодный пот. «Разве нельзя мне жить с тобой?» — спросила она. Он не мог ответить ей прямо сейчас. Решение было не только за ним. Заметив его секундное замешательство, Хайон вытерла кулачком оставшиеся на щеках слезы и, словно вообще не плакала, вернулась к дивану и села. Джесон смотрел на нее не в силах вымолвить ни слова. Хайон, с опущенной головой немного подождав его ответа, опять улеглась на бок и объявила, что ей хочется спать. Джессон быстро вытащил из ящика письменного стола маленькое одеяльце и укутал её. Посмотрел на неё, лежащую там, с плотно зажмуренными глазами и прижимающую к себе плюшевого медведя, и откинул прятки волос, упавшие ей на шею. Насмерть перепуганного ребёнка, который какие-то секунды назад всхлипывал и цеплялся за него, теперь не было и в помине. Хайон бесшумно спала, повернувшись к нему спиной. Послышался стук в дверь. Наступало время утренней суеты. Джессон ещё некоторое время смотрел на неё, лежащую спиной к нему, а потом поднялся. «Мне нужно в операционную. Это ненадолго, так что попробуй поспать ещё немножко, хорошо?» — произнес он. Девочка даже не пошевелилась. Его сердце налилось тяжестью, но Джессон решил, что обдумает свои дальнейшие действия, когда справится с утренней текучкой. Все эти два часа в операционной он представлял себе Хайон, обиженно отвернувшуюся от него. «Разве нельзя мне жить с тобой?» Ее голос так и продолжал звучать у него в голове, но этот вопрос повис в воздухе, словно эхо в пустом кувшине. Не ему одному давать на него ответ. Джессона не было рядом каких-то два часа, но теперь Хайон обхватила его со всей силы, словно желая сказать, что больше не расстанется с ним ни на секунду. Старшая медсестра жалостливо посмотрела на неё. «Я слышала, что в вашем доме был пожар», — сказала она, представляя, как бедняжке досталось. Из приёмного покоя слухи о пожаре успели расползтись по всей больнице. Даже интерны в ординаторской успели выразить свои соболезнования. Поскольку Хайон находилась в кабинете Джессона, они просто не могли не знать. Но ему не хотелось ещё хоть сколько-нибудь больше приоткрывать завесу над своей личной жизнью. «Спасибо», — поблагодарил он старшую медсестру, чтобы избежать дальнейшего обсуждения этой темы. Схватил Хайон за руку и поспешно вышел в коридор. По палатам уже развозили еду на тележках. Сам он ещё не завтракал, и это только сейчас пришло ему в голову. «Не стоит ли нам что-нибудь съесть?» — предложил Джессон, и Хайон молча кивнула. «Чего больше хочется? Лапшу? Свиную котлету?» Девочка ничего не ответила. «Хайон, да всё равно. Что хочешь?» Мрачно пробубнила она, избегая встречаться с ним взглядом, и наверняка всё ещё дуясь на то, что он сразу не ответил на её вопрос. Хорошо еще хоть руку у него из пальцев не выдернула. Выйдя из больницы, Джессон повел Хайон к итальянскому ресторану через дорогу. Там оба устроились на белых деревянных стульях с облупившейся краской, накрытых цветастыми подушками. Усевшись напротив него, Хайон по-прежнему старательно избегала его взгляда, обводя пальчиком цветочки на скатерти. Наблюдая за ней, сидевшие на фоне розовых занавесок, Джессон только сейчас осознал, сколько ей уже лет. До сих пор он об этом как-то не задумывался. В этом году ей исполнилось одиннадцать. Они жили по отдельности уже три года. За те несколько месяцев, что он не видел её, дочка заметно подросла. «Со сметанным соусом, так? Любишь сметанный соус?» — спросил он. Хайон опять не ответила. Джессон подозвал официанта, сделал заказ и налил Хайон воды в чашку. «Ну что, так и не будешь со мной разговаривать?» — спросил он. Дочка упорно хранила молчание. Тогда и я ничего не буду говорить. Хаён, которая только что таращилась в стол, подняла глаза, в ее глазах опять промелькнула тревога. Джесон пожалел, о своих словах, попытался утешить ее, говоря мягко и ласково. Не стоит видудца, когда мы так долго не виделись. Хаён помотала головой, но было ясно, что она делает это через силу. Даже когда они приступили к еде, отделывалась односложными ответами. Джессон чувствовал себя паршиво, хотя, сказать по правде, дочь отнюдь не занимала все его мысли эти последние месяцы. И всё не слишком отличалось от того, как было, когда они жили вместе. Не то чтобы он не любил её. Джессон просто так урабатывался в госпитале, что, приходя домой, чаще всего валился в постель, даже не заглянув к ней и хотя они жили в одном доме, он видел её от силы раз в пару дней, а играл с ней того реже, может, всего раз в пару недель. Когда он последний раз мог как следует рассмотреть её лицо? Пока она заталкивала в рот спагетти, сидя напротив него, Джессон сидел, не сводя с неё глаз. Её большие чистые глаза и густые брови в точности, как у её матери — Личика все еще по-детски пухлая, но когда она чуть подрастет и черты ее лица станут более ярко выраженными, Хайон будет еще больше похожа на мать. Джисон осознал, что похолодел, усмотрев в лице дочери даже какие-то намеки на нее. Ему не хотелось признаваться даже самому себе, что в душе до сих пор оставались раны и чувства, имеющие отношение к его покойной жене. Он поспешно отвел глаза от ребенка и быстро прикончил еду на своей тарелке. Это, это из-за той женщины? – спросила вдруг Хаён. А? Дочка, которая до сих пор ела, отложила вилку и произнесла: в смысле из-за той женщины, которая теперь живет с тобой? Она не договорила, особо не зная, что сказать. Хаён всегда была сообразительной и восприимчивой и прекрасно знала, почему он не может взять ее себе. Ну ладно. Я могу поехать к дедушке в Америку. Судя по всему, она уже смирилась с реальностью ситуации и решила, что ей лучше уехать. Но план, сложившийся в ее маленькой головушке, тоже был не особо легко выполним. Отец Джесона перебрался на постоянное место жительства в Сиэтл, где жили два брата Джесона, когда Хаён было всего два годика. Но в прошлом году у него началась болезнь Альцгеймера, и старик находился на полном попечении матери Джесона. Тот просто не мог обременить её дополнительными хлопотами, поскольку уход за отцом занимал практически всё её свободное время. Равно как не мог попросить приютить Хайон и кого-то из братьев, связанных по рукам и ногам работой в собственном ресторане. Да и просить было бы как-то не с руки. Родственники, с которыми не видишься даже раз в год, с которыми и созваниваешься-то раз в несколько месяцев, это, считай, не родственники вообще». А потом Джессону была невыносима сама мысль отправить маленькую девочку в такую даль при живом-то отце. Ответ был ясен, и неважно, как он сам на всё это смотрел. Оставалось лишь придумать, как всё это осуществить. «Что я тебе уже раньше говорил?» — спросил он у Хайон. Та лишь посмотрел на него, не произнеся ни слова. «Я говорил тебе не волноваться. Я всё устрою», — заверил он её. «Выходит...» «Выходит, мне можно будет жить с тобой?» Джисон кивнул, и девочка, наконец, улыбнулась с явным облегчением. При виде улыбки у неё на лице Джисон дал себе за решить проблему прямо сейчас, ни секунды не откладывая. Прошёл уже год, как они стали жить сон Сонгён. Он уже хорошо знал, что она за человек. Она не из тех, кто холодно отвергнет маленького ребёнка в такой ситуации. Может, ещё немного поколебаться, но в конце концов обязательно примет Хаён. Но даже если и так, имелась и еще одна причина, по которой он пребывал в нерешительности: почему не мог прямо сейчас взять дочь за руку и отвести к себе домой? Ему крайне не хотелось рассказывать Сонгён о том, что произошло между ним и его бывшей женой. Сонгён не из тех, кто любит ворошить прошлое, так что он никогда и не упоминал перед ней об этом. Если Хайон будет жить с ними в одном доме, ему придётся рассказать Сонгён много чего из прошлого, чего совсем не хочется рассказывать и чего ей явно не стоит знать. В последующие дни Хайон будет проводить гораздо больше времени с ней, чем с ним. И совершенно непонятно, к чему это может привести и о чём Хайон может обмолвиться, когда обе будут оставаться наедине. Это беспокоило его больше всего. Но в данный момент другой альтернативы не имелось. Может, в итоге придётся внимательно наблюдать за ними? Каждый божий день ходить, словно по минному полю? Но, наконец, он твёрдо решил, ребёнка нужно забрать к себе домой. «Интересно», — подумал Джессон, «сколько Хайон вообще знает из того, что произошло той ночью? Но это было не то, о чём легко говорить или о чём можно просто спросить». Он немного понаблюдал за ней, полностью сосредоточившийся на еде и опустивший голову к тарелке, а потом подхватил свою чашку и залпом допил остатки воды. Показалось, будто что-то холодное и твёрдое вонзилось ему прямо в горло.